Часть тридцатая. Без вины виноватая. «Хорош тут сырость разводить», — приказал Димка и открыл банку с собачьим кормом. Зверье возбужденно вскочило и бросилось к своим мискам. Пупсик взвыл и ломанулся вперед, прямо под ноги любимого хозяина. Димка взмахнул руками и с грохотом обрушился на пол. Банка упала прямо на спину падлы, которая взвыла и завертелась на месте пытаясь слезать вывалившиеся куски мяса с пострадавших боков. — Попсик с Юриком сожрут ничку! — взревел Жорик и вертел ворущую кучу малу. — Мужик! — сказал Гоша и потрепал по плечу сына, смахнув скупую мужскую слезу. — Я горжусь тобой. Но учиться ты будешь там, где мечтал. Это я тебе обещаю. На следующий день мы забрали Нгока из больницы, полностью оплатив счета Димкиным учебным фондом. Загрузив в машину загипсованного парня, Гоша обошел автомобиль, и я заметила, как он провел рукой по бамперу и что-то шепнул, но не обратила на это никакого внимания. Таська вертелась возле своего любимого и светилась от счастья. — Димас не уехал еще? — спросил он Гок. — Нет, — смешалась Тасюшка и отвела взгляд в сторону. Он решил учиться здесь. Гоша вздохнул и сжал рукой мои пальцы. — Все будет хорошо. Сказал любимый и, выгрузив нас возле дома, махнул рукой. Я в гараж. постскриптум Я знаю, что такое счастье. Не могу дать ему определение. Да, наверное, никто не может. Оно свое у каждого. Мое счастье в моих детях. Я горжусь, что смогла воспитать настоящего мужчину, который пожертвовал своей мечтой ради другого, пусть даже и очень близкого человека. Я горжусь своей дочерью трогательно ухаживающей за своим другом, не смыкая глаз денно и ночно. Она станет замечательной любящей женщиной, а впоследствии прекрасной мамой. Таких же чудесных детей. Я в этом уверена. Я горжусь Жориком, который в силу возраста еще не может сделать чего-то большого, но он со всей своей детской любовью пытается сделать нашу жизнь яркой мастеря смешные трогательные поделки и стремится помочь всем тем, что в его силах. А еще я горжусь своим любимым мужем, который продал свою машину, над которой трясся, как надписанной торбой, чтобы так и исполнить мечту нашего Димки. Я знаю, что значит счастье. Оно складывается из мимолетных объятий, детских, кривобоких аппликаций, из тихого шепота по ночам, несущегося из детской, когда они вновь вынашивают план очередной шалости из цокота когтей по ламинату и мимолетного поцелуя уходящего на работу мужа. Скажете, этого мало? Нет, я с вами не соглашусь. Солнышко весело заглянуло в окно и коснулось лучиками моего невыспавшегося, дергающегося на нервной почве, налитого кровью глаза. Рядом громко страдал Гоша, которому ненормальные соседи тоже не давали всю ночь спать. Твари! Бубнил любимый, вертясь на кровати, словно веретено. Гады паршивые, зря ты меня не пустила, я б им показал. Гош, ну праздник у людей, может, всякое бывает. Отбивалась я, вспомнив о зверское лицо благоверного, перекошенное в ночи гримасой ярости. А уж когда я увидела, как он схватился за ухо, крайняя степень бешенства, решила, что лучше уж слушать, как соседи упражняются с караоке, чем разбираться с полицией, потому и не пустила. У них каждую ночь праздник». Разгорячившись, Гоша вскочил с кровати, из-под которой незамедлительно послышался утробный вой, который издал расслабленно лежащий на ковре пупсик. «Убью!» — взревел любящий хозяин, рассматривая распывшуюся по поласу омерзительно воняющую лужу, которую несчастный котейка напрудил от неожиданности. «Так, жена, сегодня же уезжаем на дачу. Сейчас же!» Полыхнул на палбом любимый и рывком выдернул ковер из-под кровати. — А это еще зачем? — ошарашенно спросила я, но, увидев глаза любимого, решила не задавать больше вопросов во избежание урагана имени разозленного благоверного. — На речке постираем, — совершенно спокойно ответил супруг, и, споткнувшись, овертящуюся под ногами падлу исчез за горизонтом. — Мать! — Димка вырос возле кровати как раз тогда, когда я наконец-то прикрыла глаза. Батя-то наш с ума сошел. Сначала ковры по всей квартире заставил нас собрать, а теперь в кухне какое-то зелье варит. Наверное, нас потравить хочет к чертям собачьим, чтоб под ногами не путались и не мешали его крыше стремительно сползать. — О, опять он чистящее средство для ковров шаманит! — испуганно прошептала я, глядя на вытянувшееся на лицо. — Конец нам, сынок! Руки до плеч сотрем. «Гы — Гы-гы-гы! — восторженно хохотнул сын и заорал во все горло. — Пап, я, к сожалению, не смогу с вами на дачу. Мне на работу в ночь. Гоша? Спустя час увещевала я мужа. Нгок в гипсе. Анюська с Тасюшей за ним ходят. Жорик маленький еще. Давай ковры на мойку отнесем и спать ляжем. И, кроме всего прочего, от твоего средства опять вся рыба в реке передохнет. Что ты только в него кладешь? В прошлый раз нас... «Чуть на вилы не подняли из-за этого». «Ага, так я тебе и сказал секретный ингредиент», — голосом мистера Крабса завел любимый. «Глядя на меня, как на преснопамятного планктона, и рыба у них передохла не от средства. Там натурпродукт. Нефиг солярку, ворованную в реку, сливать». Я горестно вздохнула и приступила к сборам под насупленными взглядами детей пока Гоша с Димкой едва ли не ногами забивали скрученные в рулоны ковры в багажник моей букашки. — Придется вам, девочки, на автобусе путешествовать, — радостно объявил Гоша, блестя возбужденными глазами. — В твою коломагу нгого ты не знаю, как впихнем. — Ладно, коляску сложим, и вы ее с собой в автобусе привезете, а Нгога положим на заднее сиденье. Если не поместится ногу, гипсованную в окно, высунем — не проблема, — фонтанировал безумными идеями супруг. — Жорик на переднее сиденье. — Пригнешься, если гайцов увидишь, — приказал он суетящемуся вокруг него сыну. — А кто такие гайцы? — предвкушая приключения, спросил мальчишка. — Ну, менты, — педагогично объяснил ему Гоша и, подхватив на руку Кингога, ломанулся к входной двери, сопровождаемой завывающей на все лады звериной стаей, которую покидал багажник, невзирая на яростное сопротивление. — Нюсь, как попрем-то все. В тоне Анюськи читалась обреченность, смешанная со страхом. «Может, я у отца машину возьму? У тебя же есть права?» «Справимся!» — выдохнула я и принялась обвешиваться баулами, в хозяйственном порыве, собранными заботливым мужем. С улицы бодро засигналил Гоша, оповещая нас об отбытии. Я глядела обвешанных хабаром девчонок и едва сдерживала нервный смешок. Со стороны мы смотрелись вьючными мулами. Как мы добирались до автовокзала – отдельная история. Похожие на калик перехожих и толкающие перед собой пустую инвалидную коляску, мы шли пешком 3 километра, потому что в автобус нас не пустили, посчитав, наверное, сумасшедшими. Хотя в этом ничего удивительного я не вижу. Лица девочек с выпученными вращающимися глазами к этому предрасполагали. Я, как подозреваю, выглядела еще более безумной, потому что таксист, которого я вызвала, Вдарил по глазам, едва лишь увидев мою физиономию, склонившуюся к окну. — Убью! — обливаясь потом, грозила я, потрясая грязным, заскоруслым кулаком в пустоту. — Нет, сначала полежу маленько, а потом убью. — Мы тебе поможем! — кровожадно вторила Таська, горячо поддерживаемая Анюськой. — Жорика только не тронем, он не виноват. — Нгок так-то тоже пострадавший! — возражала я. В автобус мы ввалились в состоянии близком к припадочному шатаясь от усталости, как горькие пьяницы. Твари какие, тут же припечатала нас неопрятного вида бабулька, бухают сначала, как лошади, а потом деньги с граждан клянчут, инвалидками притворяются. Води по очереди. Семейный бизнес. Да что же это такое делается? Посмотрите, люди. Воздев руки к автобусному потолку, взвыла она к равнодушно глядящим в окно пассажирам. Тайска схватилась за ухо, полностью повторяя жест отца. «Гены, мать их!» «Ну вы и долго!» — забубнил Гоша, встречая нас возле автобуса. «Чего это с ними?» — показал глазами на жмущихся пассажиров, обходящих нас широкой дугой. Таська бабку не тронула пальцем, не позволила рафинированное воспитание, данное нами. Спокойно подошла к ней и громким голосом сказала. «Ну точно! А я-то думаю, где тебя видела? Анька, она ведь у нас клиентов на вокзале перебивает. Спидозной притворяется. Так она и не притворяется. Оставь болезную. Поддержала ее наша лисичка, глядя в наливающееся свекольным колером лицо старухи. Еще раз увижу, убью. Притворно оскалилась дочь, удовлетворенно наблюдая, как меняется цвет лица вредной бабы. К концу пути несчастные пассажиры боялись дышать, изо всех сил прикрывая платками и предметами туалета лица боясь схватить летающие в воздухе спидоносные бактерии, которые, кстати, воздушно-капельным путем и не передаются. Таська счастливо улыбалась, развалившись на пустых сиденьях, тут же образовавшийся вокруг нас и противной бабище, буравящей нас злобным взглядом в зоне отчуждения. «Раскусили вас люди сразу», — веселился любимый, открывая багажник, из которого на него тут же уставились три пары горящих праведным гневом глаз. От Йок-Макарек. — озадаченно буркнул любимый. — Как это я забыл зверьё выгрузить? Из багажника ядовито несло животными экстрементами. И, судя по всему, хвостатых укачало, потому что тут и там виднелись неаппетитного вида кучки, переваренной организмами еды. — Гош, я давно хочу тебя спросить, ты у нас такой дурак только по субботам или как? — елейным голосом начала я, но тут же забыла все слова, разглядев безмятежно спящего на заднем сиденье Нгога. — Блин! И парня выгрузить забыл, — расстроился Гоша. Ковры только перекидал, прямо выпало из головы. — Жорик, где? — взревела я, мечтая испепелить мужа на месте. — На даче? — не очень уверенно буркнул отец года, а потом спохватился и дико завращал глазами. — Один. Наш сын один в доме, и ты тут дурацкие вопросы задаешь? Что же мне, мать? — истерично заорал он. Убью, — рыкнула я и запустила в любимого пятилитровую бутылку с водой. Гоша увернуться не успел и упал, как подкошенный, прямо в воняющий багажный отсек. Машина дрогнула и покатилась прямо в стоящий неподалеку стол. «Мать, чего стоишь?» – выкрикнула Таська и ломанулась к открытой водительской дверце. Вечером мы подсчитывали убытки. Гоша понуро смотрел на меня, прижимая кусок мороженого мяса к циклопической шишке на лбу и горестно сокрушался. Радиатор пробили, стол поплачивать придется. Багажник не отмоем а все ты со своими загонами. Людей помешали веселящиеся. Мне? Мне помешали? От злости у меня перехватило горло, а в глазах заплясали веселые чертенята. Я с тобой больше не разговариваю, — ядовито прошипела я. — Ну ты, Гоша, уж вообще, — спокойно сказал Ангок, глядя в мою удаляющуюся спину. Как только у Нюськи терпения хватает. — Ничего, она отходчивая не очень уверенно ответил ему Гоша. «Завтра ковры мыть поедем? Ее это успокаивает». «Хрен тебе, не ковры!» — крикнула я от входной двери. Самой. мой!» скрипту А Жорик был счастлив. Почувствовав себя самостоятельным, он развил бурную деятельность и за два часа нашего отсутствия искоренил Гошин огород, оставив на его месте выжженную пустыню, раскидал по всему дому отцовые инструменты, Утопил в туалете его любимую отвертку и счастливо заснул, подложив под щеку маленький кулачок. Так мы его и нашли. Сладко спящего и очень умиротворенного. А на следующий день мы поехали мыть ковры. Но об этом в следующий раз.